Вечер за вечером, бродя в тумане по унылому кварталу, Гордон и Розмари жевали все ту же жвачку. Она без устали пытала, вернется ли он в Альбион. Почему не вернуться в Альбион? Он отговаривался тем, что не возьмут. И, между прочим, действительно могли не взять. Он же не появлялся там, не спрашивал, да и не собирался. С ним творилось нечто просто пугавшее Розмари. Все как-то сразу стало хуже. Хотя Гордон не говорил об этом, желание убежать, безвольно кануть на дно, проявлялось достаточно отчетливо. Отвращали его уже не только деньги, но любая активность. Не возникало прежних перепалок, когда она беспечно смеялась над нелепыми идеями воспринимая его гневные тирады как обычную милую шутку. Тогда смутные перспективы с его устройством не тревожили, наладится, и утекавшее время не волновало. Тогда ей в собственных глазах все еще юной девушки будущее казалось бесконечным. Но сейчас появился страх. Колесо времени вертелось слишком быстро. Гордон вдруг потерял работу, а Розмари вдруг сделала буквально ошеломившее ее открытие. Она уже не очень молода. Тридцатый день рождения Гордона напомнил, что самой ей тоже скоро тридцать. И что же впереди? Возлюбленный, покорно, даже видимо охотно, катится вниз в яму, на свалку неудачников. Какие тут надежды пожениться? Тупик осознавал и гордон. Обоим делалось все очевидней. Им грозит расставание. Однажды январским вечером он ждал её под Виадуком. Тумана в тот раз не было. Зато вовсю гулял ветер, свистевший из-за углов, сыпавший в глаза пыль и мелкий мусор. Гордон раздраженно жмурился. Нахохленная, озябшая фигурка чуть не в отрепьях. Волосы ветром откинуты со лба. Розмари, естественно, не опоздала, подбежав обняла и чмокнула. «Ой, какой ты холодный! А почему без пальто?» Пальто, как известно, в ломбарде. О, милый, прости, забыла.